Холодный воздух был неподвижным и влажным. Монг сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоить отчаянно бьющееся сердце. Слышалось низкое гудение генератора. Монг оглядел здание больницы, состоявшее из двух пятиэтажных башен, соединенных между собой более низкими корпусами. — Идем сюда, — проговорил Константин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 Задрав голову и открыв от изумления рот, Монг медленно сделал полный круг, поворачиваясь вокруг своей оси. Они не выбрались наружу.